Исаак проходит по синавалу, показывая место ночлега и Гонькину, и Максиму. Можно внизу расположиться или наверху, где понравится. — Мне здесь нравится, — говорит офицер. — А мне нет, — сообщает Максим. — Мне бы поближе к воротам, чтобы утром никого не беспокоить. Я рано поднимаюсь. — Ближе к воротам я могу предложить другие хоромы, — кивает Исаак. — Показывай. Исаак поворачивается к Игонькину. «Спокойной вам ночи!» Исаак берет охапку сена и направляется к выходу. Максим идет за ним.